Памятник Василию Шукшину. Где установлен? Село Сростки, Алтайского края. Гора Пикет. Когда установлен? 2004 год. Размеры. Высота скульптуры — 3,5 метра. Высота памятника с постаментом — около 6 метров. Создатели памятника — скульптор Клыков, архитектор Пасенко. Памятник Василию Макаровичу Шукшину установлен на горе Пикет рядом с площадкой, где проводится заключительная программа Шукшинских дней на Алтае. В сердце Алтайского села Сростки среди бескрайних полей и живописных холмов стоит памятник Василию Шукшину писателю, актеру и режиссеру, чье творчество было посвящено русской деревне и ее жителям. Бронзовый Шукшин задумчиво смотрит вдаль словно вслушиваясь в голоса родной земли, где оживают его герои, а строки его книг обретают плоть. Здесь, на родине Шукшина, особенно остро чувствуется связь писателя с его корнями. Памятник был установлен в 2004, в год 75-летия со дня рождения Василия Макаровича. Автор памятника, народный художник России Клыков, работал над этим произведением почти 30 лет, С 1974 года, когда Шукшин умер во время съемок фильма, они сражались за Родину. Свою работу скульптор преподнёс в дар Алтайскому краю с условием, что памятник будет установлен в родном селе писателя на горе Пикет. Скульптор изобразил Шукшина в позе, в которой сидит его герой в последнем кадре фильма «Печки-лавочки». Лицом писатель и режиссёр обращен к родному селу. На постаменте памятника надпись. Василию Макаровичу Шукшину «С любовью, русские люди». На открытии памятника Вячеслав Михайлович Клыков произнес речь, в которой прозвучали очень проникновенные слова. «Все любят Шукшина. Может, самого последнего врага не найдешь, который бы ненавидел Василия Макаровича. Потому что нельзя не любить человека, как нельзя не любить родину нашу Россию, ибо Василий Макарович Шукшин и есть уже воплотившийся лик русского народа, причем исторический лик. Вот почему такая любовь к Шукшину.